Глава 29. Конунг пребывал в бешенстве. Мало того, что наглые росичи выбили ему глаз, так они ещё и сбежали, наделав шуму в порту, потопив два эсминца, повредив кладоносиц и освободив заложницу, что уж вовсе было недопустимо. Владыка Йодема рассчитывал использовать дочь воеводы Роси в качестве сакральной жертвы, изрядно поиздевавшись над ней для устрашения непокорной Росии, но не вышло. Иконунг к вечеру того же дня отдал приказ флоту идти на Рось. Произошло это в здании ратуши Немки, так как борт флагманского кладоноса был не в состоянии вместить всех клевретов, начальников комендатуры военных баз, созванных со всей территории Юдема. Не стал ждать Конунг, находившийся в состоянии озверения и подхода основных морских сил. Его теперь мучила идея мести. Четырёх ромосомный Супермен желал напасть на Роси, найти обидчиков и показательно замучить их прилюдно и в информационном поле. В Евродии начала входить в моду технология передачи изображений на большие расстояния с помощью электровидения. Однако в ратуше неожиданно произошёл инцидент, ещё больше увеличивший злобу Кунунга. Маршал Фольц, командующий флотилией, отказался идти в поход на Роси. Причину при этом он обосновал самыми благими намерениями снабдить флагманский корабль получше и собрать армаду кораблей побольше. Коннунга едва не хватил удар, как врачи называли подобные психические кризисы, и он расстрелял маршала прямо перед залом ратуши, полным радужной челиди и черно-красных военных, выхватив знаменитый Волгану Люк де Безон, перешедший к нему от прежнего повелителя Ладона. В зале приёмов прошелестел говорок. Потом наступившую тишину нарушили хлопки в ладоши заместителя минобра, носителя золотых крестов от Миролатраса, и присутствующие подхватили порыв Адмирова. Никто из свиты Конунга не хотел получить в грудь пару пуль из револьгана. Рокоплескание слегка подняли настроение Конунга, вынужденного носить повязку на правом глазу. Он ждал операцию по замене глаза, но она затягивалась вследствие отсутствия инструкций по замене органов у таких многохромосомных мутантов, как Конунг. Принимая командование флотом, приказал он заместителю комфлота трёхзвёздному адмиралу Бербаку: "Если к вечеру мы не выйдем в топь, я буду крайне удивлён. Вы, сэр, пойдёте с нами?" Мгновенно вспотел ошеломлённый назначением адмирал Не задавай лишних вопросов, все по местам, ждать не стану. Но основные силы флота ещё не подошли. Ещё слово убью. Началась суета, продолжавшаяся весь день. Был вызван холодоносиц Великий Брюссель, стоявший на рейде из соседнего порта. По классу он не уступал браме господней и заменил корабль повреждённый в порту немецкой атакой диверсантов Росе. К нему присоединились 4 из Минса катамарана, суда-носители беспилотных аппаратов-разведчиков и боевых стрекоз, созданных по образу и подобию атлантических ктерий. Новые боевые стрекозы представляли собой мини-бомбы весом до фунта, превосходя по массе взрывчатых веществ древние образцы в 10 раз. Всего в порту Немки собрался немалый ударный кулак, насчитывающий около 80 судов разного класса. Кононов зашёл на борт великого Брюсселя, произнёс речь перед строем хладоносцев и забрался на верхний ярус надстройки управления, где ему соорудили королевские апартаменты. Корабле окружали теперь 4 хладоносца, 9 эсминцев, 15 фрегатов, 10 носителей беспилотников, 14 дебарж с десантом, 15 лопатопов, каждый из которых нёс на борту от 4 до 6 торпед, и несколько судов сопровождения. Клотили и можно было присоединить ещё пять фладоносов и из десяток исминцев. Однако Конунг посчитал, что справится с Россией и такой силой. В принципе, для атаки хватало и ударной группы, во что он верил, обладая зеркально перевёрнутым сознанием, воспринимая реальность лишь в соответствии со своими представлениями о ней. Тем более, что разведка сообщала об отсутствии у России оборонного флота и надеялась на помощь резидентов, окопавшихся в рядах чиновничьих структур непокорного государства. Для отвлечения внимания пограничной службы России они должны были по сигналу из спецслужб Ладана, Евроната, Юдемгон и Мацад устроить диверсию в районе и противоположном месту высадки десанта и нейтрализовать системы предупреждения. Десант же решено было сбросить на севере плато России, где, по донесениям разведчиков, у росичей не было пограничных застав. От побережья до столицы России Бариана было всего 70 миль, и командующий десантом четырёхзвёздный шейх Лейба, принадлежащий к древней касте БУ истинных правителей мира, рассчитывал дойти до Барианы на бронемашинах за один день, а на второй захватить город и разрушить его до основания. Радословная шейха Лейбы уходила во 8 веков и вела род от прямого потомка главного атланта Бадуна. Между собой подчинённые командующего десантом звали Блэком, так как он был негром. В 7 часов вечера Конунг приказал флоту выдвигаться из порта. К этому времени на борт кладоноса доставили медиков и новый выращенный глаз, и настроение владыки Йодема улучшилось. Но пришлось задержаться. подвелись на Брюнце, одного из которых Конунг тут же расстрелял. Корабли-носители беспилотников не получили должного количества аппаратов коммуникации, без чего поход был немыслим. Пришлось ждать вскрытия арсеналов на прибрежных базах и доставки стрекос. Когда их количество достигло 10.000, Конунг снова велел флоту отправляться в топь. Поэтому эскадра вышла из порта Немке только ближе к утру следующего дня. Когда это случилось, Конунг с сопровождением свиты и личной гвардии вышел на палубу великого Брюсселя. Свитала и рисунок паутин света в небе побледнел. Монарху показалось, что он слышит над собой хлопанье крыльев невидимой птицы, но как ни всматривался в небеса, ничего не увидел. Душой внезапно завладел страх. Богатая интуиция владыки, опиравшаяся на четыре генетические линии, подсказывала ему повернуть назад и не участвовать в нападении на Рось лично. Однако решений своих он никогда не менял, чем кичился, считая себя идеальным стратегом. Милькнувшее воспоминание о проигранной схватке с росичами только подогрело желание поскорее добраться до цели и доказать своё превосходство.